Глава 53. Меня привезли в отделение секретной службы в центре Вашингтона. Это очень красивое здание, из кирпича песочного цвета и остекленных полос, хорошо вписывающиеся в новую застройку вокруг Mount Вернон Сквер. Прохожие наверняка думают, что это всего лишь современное офисное здание или многоквартирный дом. На нем нет никакой вывески. Я был знаком с десятками юристов, но вытащил пустышку, когда дело дошло до защиты по сложному уголовному делу. Работая в свое время бесплатным государственным адвокатом, я познакомился со многими такими же коллегами, но они только и умели что давить на жалость, а с адвокатами матерами и дорогими мне тусоваться не довелось. Неоднократно оказав заведомо виновным толстосумам помощь в покупке свободы, они склонялись к горечи и сарказму. Как раз такой адвокат мне и требовался. Когда агенты разрешили мне сделать телефонный звонок, я оставил сообщение для друга, с которым мы учились на юридическом Гарварде. Теперь он работал в адвокатской конторе Степто и Джонсон. Специальный агент привел меня в совещательную комнату, выглядевшую гораздо приятнее, чем аналогичное помещение в ФБР. Я уже становился знатоком помещений для допросов. Второй агент сел молча в углу. Старший снял с меня наручники, раскрыл на столе папку и тоже уселся. Я же растирал запястье. — Присаживайтесь, — сказал он, указывая на стул напротив. Я сел за стол. Он зачитал мне права. Я их подтвердил. Вы адвокат? Да. Тогда вы знаете, что вам светит долгий срок. Честно говоря, до сих пор не верится, что вы нам позвонили. Настало время рассказать правду. Хотите чего-нибудь? Кофе? Поесть? Да, я немного проголодался. «Китайская еда на вынос подойдет?» Они добросовестно следовали стандартной полицейской методике допроса. Я едва не рассмеялся. Сейчас он достанет сине-белую греческую кружку для кофе. «От курицы с лапшой не откажусь». «Начните сначала», — предложил он. «Умный ход. Никакого давления». Он даже не спросил, Буду ли я говорить, а лишь замолчал и приготовился внимательно слушать. Я вспомнил Нью-Йорк и тот безумный порыв, который погнал меня в переулок к уличным шулерам. Вспомнил тот первый вечер у Джека и мерзкий момент, когда я понял, или решил, что понял, что он попал в серьезную беду. С чего начать? Агент ждал. Что ж... Я уставился в дальний угол и откинулся на спинку стула с видом человека, собравшегося рассказать любимую историю. Для начала мне и правда не терпится отведать лапши. Агент раздраженно и резко выдохнул. «Вы ведь знаете, что 97% дел заканчиваются досудебным соглашением, Майкл. Присяжные судьи не имеют значения. Ваша судьба в ваших руках». Так что пожалеете себя. Ваш брат дает показания, Кларк дает показания, и они указали на вас как на главаря банды. Сотрудникам правоохранительных органов разрешается лгать на допросах, их даже к этому поощряют. Я эту наживку не проглотил. Он закрыл папку, обошел стол и навис надо мной. Но прежде чем он заговорил, открылась дверь. Вошел его начальник, и вид у него был очень злой. «Пришел адвокат мистера Форда», — сказал он. В дверь протиснулся молодой мужчина. У меня ушла целая минута на то, чтобы его узнать. Это оказался Себастьян, помощник Блум. Он склонился к моему уху. «Вы что-нибудь сказали?» — прошептал он. «Еще нет. Но скажу». «Что у вас есть для меня?» «Она в деле». «Большой босс». Он кивнул. «Договорились», — сказал я. Себастьян повернулся к агентам. «В таком случае мы уходим». Старший агент преградил ему путь. «Этот человек арестован за дюжину уголовных преступлений, и их список только растет». Он никуда не уйдет, пока мы не придем к соглашению и не будет внесен залог. А может быть и после этого останется здесь. — Позвоните своему боссу, — посоветовал Себастьян. Агент посмотрел на своего начальника. — Даже не говорите мне, что это правда. Начальник лишь кивнул в ответ. Себастьян проводил меня до выхода. В приемной мне вернули конверт с личными вещами. Я проделал ремень сквозь петли на поясе и застегивал пряжку, когда мы уже шли через вестибюль. Блум ждала нас внизу, сидя на капоте своей машины. — Ты точно оставил ту гребаную записку? — спросила она. — Оставил. — Ты просто ходячий кошмар. «Хорошо позабавился». Она кивнула на здание, откуда мы вышли. «В жизни так не веселился». «И что теперь?» «Подробный инструктаж будет после», — пообещала она и протянула мне удостоверение. «Блум Секьюрити. Майкл Форд, следователь по особым делам». К нему прилагалось карточка из пластика и металла. Я перевернул ее и увидел кнопку. Это оказался такой же электронный ключ авторизации, какой я нашел дома у Джека неделю назад, когда все только начиналось. Я не работаю на тебя. Неофициально ты можешь заниматься чем угодно, но формально ты согласишься. Потому что, будучи именно сотрудником отдела Bloom Security по обнаружению незаконных проникновений, ты изумительно провел практический аудит методов защиты от физического доступа в Банке Федерального резерва в Нью-Йорке. Да ты меня разыгрываешь. Такова будет официальная версия. И есть еще отдельная история, о тайной ловушке для выявления клиентов Кларка. Впрочем, можешь вернуть удостоверение и попытать удачи с агентами наверху. И еще с комиссией по ценным бумагам и биржам, ФБР, полицией Вашингтона и Нью-Йорка. Кого я забыла? Пожалуй, я его оставлю ненадолго. Решил я и сунул удостоверение в карман. «И они действительно на это купились?» «Конечно. Ты ведь слышал про скандалы только по второстепенным делам, с конгрессменами-фиглярами, не умеющими вести себя прилично и ставшими слишком жадными?» «Такие люди изолированы. Есть заинтересованные группы на стороне, которые можно использовать как посредников. Ущерб ограничивается» но ты никогда не подберешься к делам вроде этого, к реальной, повальной коррупции. Каждому в Вашингтоне приходится играть по этим правилам. Нравятся они ему или нет? Тут все соучастники, потому что платят всем. Я поддержу твою версию, но никто не тронет Энни и моего отца. Конечно. Теперь в этом нет смысла, и в любом случае это были пустые угрозы. И Линч, или как там его на самом деле зовут, заплатит за убийство Сакса. Согласна. Им и так уже стало трудно управлять. Когда умерла его жена, с ним что-то произошло, и у него всерьез поехала крыша. Но как привлечь к ответственности продажного агента ФБР. Ему ведь все известно, и он не сдастся без боя. Есть способы уладить и такие дела. Он получит то, чего заслуживает. Это я гарантирую. Так мы договорились? Это было мерзко. Но все же намного лучше вариантов, имеющихся у меня девять часов назад. «Да». «Добро пожаловать на борт, Майк. И если тебе захочется встряхнуться, мы можем подумать о продлении твоего контракта». «Звони мне в любое время». «Встряски мне уже более чем хватило. Я хочу только домой. Моя машина у вас. Я ее оставил у реки». «Она в гараже, в Джорджтауне». Тебя подвести? Прогуляюсь. Не одолжишь телефон? Она подозвала Себастьяна, и тот предложил мне один из своих. Что-нибудь еще? Я похлопал себя по карманам. Есть десять центов. Она покопалась в бардачке и протянула мне четвертак. Что? Десяти центов нет? Себастьян поискал по карманам, нашел монетку и положил ее мне на ладонь. — Спасибо, — поблагодарил я.